Она могла назвать ранние симптомы десятка экзотических болезней и всегда была на чеку. Разумеется, как любому подвижному ребенку, Джоя доставалась его доля синяков и царапин, и один вид крови на его теле пугал ее до смерти, если даже это была лишь капля от пустяковой ссадины. Тревога о здоровье Джоя сделала ее почти одержимой. Однако она старалась не выдавать себя, зная, что чрезмерное стремление матери защитить ребенка может пагубно отразиться на его психике. Тем воскресным февральским днем смерть внезапно оказалась рядом, и Джой увидел ее оскал. Она не появилась в виде вируса или микроба, чего так боялась Кристина, а приняла о б л и ч ь е старухи с косматыми седыми волосами, мертвенно-бледным лицом и серыми, словно грязный лед, глазами. Было пять минут четвертого, когда Кристина с Джоем вышли из магазина Буллока. На хромированных панелях и стеклах автомобилей, занимавших стоянку, играли лучи солнца. Ее серебристый серый понтиак стоял напротив входа, двенадцатая машина в ряду, и она уже подходила к нему. Когда возникла старуха, она стояла у них на пути между понтиаком и белым фордом-фургоном. На первый взгляд в ней не было ничего зловещего. Конечно, она была немного странной, но не более того. пряди доходивших до плеч седых волос, как будто растрепала ветром, хотя его л е г к о е дуновение было едва ощутимо. С виду ей было за 60, а, возможно, перевалило и за 70. Другими словами, она была лет на 40 старше Кристины. Однако лицо е е не б о р а з д е л е м о р щ и н ы кожа была гладкой, как у младенца, бросалась в глаза мягко. Неестественная д у т л о в а т о с т ь какая появляется после инъекции кортизона. о с т р о н о с ы с маленьким ртом и толстыми губами, круглый р е б о в а т ы й подбородок, на ней была зеленого цвета кофта с длинными рукавами, зеленая юбка и зеленые же башмаки. На шее дешевые бирюзовые бусы. На пухлых пальцах восемь перстней, «Сесть зелеными камнями, бирюза, малахит, изумруд». В этом единообразии было что-то от униформы. Подмигнув Джою, она оскалилась и произнесла, «Боги мои, что за красавчик этот молодой человек!» Кристина улыбнулась. Джой привык к непрошенным комплиментам от незнакомых людей. Темные волосы, густого синего цвета глаза, правильные черты лица — все это делало его удивительно привлекательным. — Вероятно, сэр — настоящая маленькая кинозвезда, — продолжала старуха. — Спасибо, — краснее сказал Джой. Кристина посмотрела на незнакомку внимательнее. Ее первое впечатление о ней — как о добропорядочной с т а р у ш к и исчезла. К помятой юбке пристал какой-то пух, кофта была в жирных пятнах, плечи в перхоти, чулки на коленях пузырились, а на левом поехали петли. В правой руке, пожелтевшими от никотина пальцами, старуха держала зажженную сигарету. Она была из разряда людей, от которых детям не следует принимать конфеты, пирожки или другое угощение. Вряд ли она принадлежала к числу отравителей или соблазнителей малолетних, но наверняка на кухне у нее была грязь. Если повнимательнее приглядеться, старуха казалась не столько зловещей, сколько неопрятной. Не обращая никакого внимания на Кристину, Она наклонилась к Джою, рот растянулся в улыбке и спросила, — Как же вас называть, молодой человек? Скажите мне ваше имя. — Джой, — застенчиво ответил он, — а сколько лет Джою? — Шесть. — Подумать только, 6 лет, а такой красавчик скружит голову любой даме. Джой смущенно переминался с ноги на ногу. Ему очень хотелось спрятаться в машине. Но он не сделал этого и вел себя вежливо, как учила мама. «Ставлю доллар против пирожка, что я знаю, когда у тебя день рождения», — сказала старуха. «Но у меня нет пирожка», — ответил Джой, «который воспринял это пари буквально... и решил предупредить, что не сможет расплатиться в случае проигрыша. Но не хитрец ли? Такой восхитительный хитрец. И в с е же я знаю. Ты родился в сочельник? Нет, сказал Джой. 2 февраля. 2 февраля? Но нет. Ты меня разыгрываешь, продолжала старуха, попрежнему не о б р а щ а я внимания на Кристину. и широко улыбаясь Джою. Она погрозила ему пожелтевшим пальцем. — Ну, конечно же, ты родился 24 декабря! Кристина пыталась сообразить, к чему клонит старуха. — Мама, скажи 2 февраля. Я выиграл доллар. — Нет, дружок, ты ничего не выиграл, — ответила Кристина. Это было не настоящее пари. — Ну, ладно, — сказал Джой. — Если бы я проиграл, то все равно не смог бы отдать ей пирожок. Так что ничего страшного, если она не отдаст мне доллар. Старуха подняла голову и, наконец, посмотрела на Кристину. Кристина хотела улыбнуться, но не смогла, встретив взгляд незнакомки. Взгляд был жесткий, холодный, неласковый. Эти глаза принадлежали недоброй бабушке и небезобидной нищенке. Это были властные глаза. В них читались упрямство и решимость. Что происходит? Не успела Кристина промолвить это, как женщина сказала. Он родился в сочельник, так ведь, да? Она произнесла это с таким напором и силой, что обрызгала Кристину слюной. Не дожидаясь ответа, она продолжала настаивать на своем. «Вы лжете насчет 2 февраля. Просто пытаетесь скрыть. Вы оба, но я знаю правду, я знаю. Меня вам не провести, только не меня». В ее словах вдруг послышалась угроза. Кристина, положив руку на плечо Джою, повела его к машине. Но старуха преградила им дорогу. Она размахивала сигаретой перед лицом Джоя и говорила, устремив на него пристальный взгляд. «Я знаю, кто ты такой. Я знаю о тебе все, все. Не сомневайся, знаю». «Щокнутая», — подумала Кристина, и внутри у нее все оборвалось. Боже мой, какая т о сумасшедшая! Такая способна на все! Господи, только бы обошлось! Испуганный Джой отпрянул, крепко схватив мать за руку. «Прошу вас, позвольте нам пройти», сказала Кристина, пытаясь говорить спокойно и не желая вступать в пререкание. Старуха не сдвинулась с места. Она поднесла сигарету ко рту, рука ее дрожала. Кристина, держа Джоя за руку, хотела обойти незнакомку. Та вновь преградила им путь. Судорожно затянувшись, она выпустила дым через ноздри. Через два ряда от них какие-то люди выходили из машины. Два молодых человека направлялись в противоположную сторону. И поблизости не было никого, кто бы мог помочь, В случае, если бы это сумасшедшее вдруг с т а л а агрессивной. Старуха выбросила сигарету. «Да, да, мне известны все твои мерзкие развратные секреты. Ты, маленькое чудовище!» Произнесла она, раздуваясь от злобы, с выпученными словно у огромной отвратительной жабы глазами. У Кристины бешено заколотилось сердце. «Пропустите нас!» — резко сказала она, уже не стараясь сохранять хладнокровие.